Глава 9. Крестовый поход Круза. Размышляя о растущем числе обвинений в колдовстве в 1950-е годы, доктора, судьи и пресса по большей части не сводили их до проявления деревенской примитивности и отсутствия знаний. По высокомерному заявлению Дершпигель в 1951 году «Изоляция сельчан в горах, на пустошах, в болотистых низинах сделала их жертвами аферистов и кровосмешения». Общественность согласилась. Страх перед ведьмами представляет собой великий закат культуры, как высказался один мужчина в письме властям Нижней Саксонии в 1955 году. Другие наблюдатели видели в этом страхе разве что живописный фольклорный реликт, Безобидный, поскольку вневременные, традиционные и бытующие по их убеждению, лишь в некоторых местах не слишком им интересных. Но, как свидетельствует эта аудиокнига, нарастание количества обвинений в колдовстве невозможно объяснить суевериями, которые расцениваются как вневременные. Напротив, в нем следует видеть результат определенного сочетания социальных условий после 1945 года. Серьезных противоречий, унаследованных от нацистской эпохи и сохранившихся до 1950-х годов, особенно в маленьких общинах, где все друг друга знают. В таких местах колдовство служило языком социального конфликта. У нас есть историческая перспектива, которую обеспечили временная дистанция длиною в несколько десятилетий и многочисленные архивные и вторичные исследования. То, что очевидно нам, совершенно не было очевидным для живших в то время. Тем не менее, по крайней мере, один человек, уроженец того же региона, что и Эберлинг, все-таки увидел в росте числа обвинений в колдовстве социальную проблему, связанную с прошлым. Он действительно рассматривал эти обвинения именно как социальную проблему своей эпохи. Звали этого человека Иоганн Крузе. Он был школьным учителем на пенсии. С его точки зрения, самым важным и самым пугающим во внезапном всплеске обвинений в колдовстве было то, что они перекликались с более ранней охотой на ведьм, а именно с преследованием евреев, достигшим кульминации в Холокосте. На протяжении 1950-х-60-х годов он активно выступал в защиту тех, кого оговорили как ведьм, и не озвученным текстом всей его работы был «Холокост». В условиях повсеместного для той эпохи тревожного молчания о нацистском прошлом и, главное, нацистском геноциде, это сделало крузы аутсайдером. Вдобавок он становился упорным, хотя и неожиданным главным участником. У него была привычка внезапно появляться практически везде, где всплывали обвинения в колдовстве. В апреле 1951 года крузы присутствовал в зале суда на первом процессе о ведьмах, получившим общенациональное освещение в прессе. Он посоветовал Клаусу, бывшему мэру, обвиненному Эберлингом, подать жалобу против ведьмогонителя, о котором уже был наслышан после проблем Эберлинга с законом в 1930-х годах. Грузы громко и публично высказал возмущение решением Верховного суда, снявшего с Эберлинга обвинения и объявившего последнего оторванным от местных реалий, а также призвал сурово наказать Эберлинга за его злодеяние. Ответ, данный Эберлингом в отношении Грузы в прессе, заслуживает упоминания. «Тем, кто хочет сделать меня всеобщей мишенью и затравить, было бы полезнее направить свою энергию против тех, кто измышляет и создает оружие, чтобы убивать людей целыми группами. «По-настоящему опасное суеверие», — заявил Эберлинг, — «состоит в том, что распространение атомного оружия может считаться нормальным и бесповоротным». Круза знал обвинителей обвиняемых, легко шел на контакт с прессой, чтобы иметь возможность рассказать все, что ему известно о конкретных случаях и в целом о феномене поиска ведьм, и охотно высказывал мнение по этой теме любому, кто готов слушать». Крузе настолько прославился как обладатель специального знания по вопросам колдовства, что некоторые люди расценивали его борьбу как свидетельство того, что он сам должно быть очень сильный колдун. На протяжении 1950-х годов Крузе стал дежурным экспертом по ведьмовским верованиям и судам, иногда следовавшим за обвинениями в колдовстве. Он написал так много писем правительственным чиновникам, что они знали его по имени, Постепенно усилия эксперта заставили законотворцев и полицию заняться организацией встреч для обсуждения распространенных в народе страхов перед ведьмами, опираясь на предоставляемые крузы данные. Его имя мелькало в газетных заголовках, а изыскания этого знатока обсуждались на радио Западной Германии и цитировались активистами, противниками суеверий в обеих Германиях. Он повсюду выступал с лекциями, упоминался в американских газетах, Делился информацией с амстердамским профессором, работавшим в сфере психологии масс. Его цитировал датский фольклорист на международной этнографической конференции в Москве. С точки зрения Круза, хотя волна страха перед ведьмами, захлестнувшая Западную Германию в начале и середине 1950-х годов, действительно представляла собой вспышку иррационализма, главная опасность такой боязни заключалась в другом – Намного более зловещим было то, что подобные страхи провоцировали поиск врагов, превращали некоторых членов общества в аутсайдеров, а затем побуждали остальных с подозрением следить за этими другими, теперь считающимися причиной их всевозможных несчастий. Тем самым, полагал он, страх колдовства отчетливо напоминает превращение в козла отпущения и преследование еврейского населения в нацистской Германии. Однако табуирование обсуждения этой слишком недавней истории в 1950-х годах было настолько сильным, что Крузе упоминал о таком сходстве лишь вскользь или не напрямую. В результате, несмотря на привлеченное внимание общественности, соответствующие власти оставались по большей части невосприимчивы к упоминанию о какой бы то ни было подспудной социальной опасности страха перед ведьмами. Они продолжали объяснять подобный страх некими неопределенными деревенскими интригами и стародавними суевериями. Одни официальные лица утверждали, что круза, а также пресса, раздувают проблему. Другие говорили, что считают упоминаемую проблему слишком чуждой, слишком далекой от их кругознаний, чтобы сколько-нибудь в ней разбираться. Какая ирония! Ведь совсем недавно немцы из всех уголков страны не только предположительно непросвещенных глухих деревень, но и каждого городского центра были готовы приписывать своим соседям-евреям буквально любое зло, существующее в мире. Опять-таки, возможно, в этом-то и заключалась цель – отвернуться в молчании и притворном непонимании. Иоганн Крузе родился в 1889 году, когда в преимущественно аграрном Дитмаршине, родном и для Эберлинга, наступила эпоха необычайных перемен. Появление удобрений, новейших технологий в сельскохозяйственном оборудовании и нововведение в животноводстве сделали революцию в фермерстве. Каналы и железные дороги все плотнее соединяли регион с внешним миром. Поскольку это привлекало сюда рабочих, строивших каналы, мосты и железные дороги, Дитмаршин становился все более урбанизированным. Преобразования нашли отклик в душе Крузы. Он с молодых лет увлекся политической жизнью рабочего класса и позднее вступил в социал-демократическую партию. У него выработалась прочная ориентация на социальную справедливость. Еще в юности возникло желание помогать угнетенным и тем, чей голос никто не слышал. В 1920-х годах он даже опубликовал роман агитку «Позор нашего времени» об эксплуатации рабочих, строивших дамбы на немецком побережье Северного моря. Хотя Круз еще в 1920-е годы сохранял принадлежность к своей местной лютеранской церкви, на него сильно влияло и вольнодумство, особенно монистическая философия Эрнста Геккеля, великого биолога, способствовавшего продвижению идей Чарльза Дарвина в Германии. Монизм, постулирующий единство всех вещей во Вселенной, являлся почти Ersatz религией для многих вольнодумцев в Германии начала 20 века. Выучившись на школьного преподавателя и немного попутешествовав, круза стал солдатом Первой мировой войны. Этот опыт превратил его в пацифиста на всю оставшуюся жизнь. Революция, покончившая с войной в 1918 году, сделала его глубоко убежденным сторонником Новой Веймарской республики. После войны у него произошли неприятные стычки с местным пастором, которого Крузе считал более заинтересованным националистической агитации, чем в проповеди христианского милосердия. Этот конфликт подтолкнул его к разрыву с церковью в 1926 году. Он переехал в промышленную Альтону возле Гамбурга, традиционно с наиболее толерантным и вольномыслящим населением во всей Германии. На протяжении большей части жизни Крузы мотивировали установки антимилитаризма, умеренного социалистического интернационализма и научного просвещения. Тем не менее, некоторые люди обвиняли его в склонности к паранойи. Потенциальные источники этой черты личности не нетрудно обнаружить, если вспомнить, в какие он жил времена. Крузо стал непосредственным свидетелем ряда худших проявлений XX века – войны, разгрома, экономического кризиса и фашистского террора. Он видел, как рабочие фермеры в его регионе и социалистов образца 1919 года одними из первых превратились в самых убежденных нацистов. Он видел, как сгущаются тени, когда красно-черно-золотые флаги социал-демократов, которые когда-то вывешивались из окон Альтоны, сменились красными коммунистическими, а затем черными нацистскими. И церковь с энтузиазмом приняла фашизм. Он видел, как его брата и сына забирает гестапо, главным образом за отказ закрыть глаза на махинации местной партии. В частности, его брат выступил против партийного лидера, обогатившегося на присвоении общественной земли. Однажды Крузо описал поведение людей, сопровождавшее захват власти нацистами. «Неожиданно, в одночасье, — писал он, — в нашем квартале, как и во всей Германии, распространились невежество, чванство и тупость, правили вероломство и злоба, и каждый, кто не хотел подчиняться, — становился объектом позорных интриг и более или менее открытых угроз. При нацистах Крузе пришлось менять школу за школой, поскольку он демонстрировал слишком мало пыла в отношении НСДАП и ее организаций, таких как Гитлер-Югент. В Третьем Рейхе слово «паранойя» вполне могло служить синонимом понятия «обычный здравый смысл». Возможно, однако, что корни беспокойства Круза уходили еще глубже. Когда он был ребенком, К его матери пришла крайне несчастная жена работника. Похоже, соседки заподозрили ее в колдовстве. Эти впечатления надолго запомнились Крузе. Антисемитизм, обострившийся после Первой мировой войны, начал отравлять социальную жизнь. В шлезвиг Гольштейне с его крохотной долей еврейского населения он казался даже сильнее, чем в других регионах. Крузе пришел к убеждению, что распространенный ужас перед ведьмами и неприятие евреев связаны между собой. В 1923 году, задолго до того, как нацисты стали чем-то большим, чем просто крайне правый полюс политической жизни Германии, Крузо написал, если на ферме заболевает или гибнет скот, дети в семье плохо растут или фермеру нет удачи в делах, он недолго ищет причины своих несчастий, поскольку иначе ему пришлось бы неприятно осознать собственную неумелость и халатность. Чтобы избежать таких мыслей, Легче всего заподозрить, что кто-то из ревности или желания отомстить использовал колдовство и навлек на него невезение. В 1920-х годах Крузо наблюдал, как его сограждане все больше перекладывают вину на кого-то другого. Он был убежден, это связано с тем, что он называл Юденхетце или «травли евреев». Крузе распознал эту проблему и видел, как она обретает очертания задолго до того, как можно было даже помыслить о первом бойкоте евреев в Германии, не говоря уже о строительстве первых концентрационных лагерей или проведении облав и депортаций. То, что он осознал уже в 1920-х годах, было проявляющейся мощной закономерностью. Если что-то пошло не так, ищи виноватых. Если люди спрашивали, почему это случилось со мной, В ответ слишком часто звучало «это все из-за них». В Германии же после Первой мировой войны шло не так очень много Гибель миллионов молодых людей, последствия проигрыша в войне и краха империй, политическая нестабильность, гиперинфляция, уничтожившая многолетние скрупулезные накопления, за которые всего через несколько лет последовал полный экономический коллапс. Гораздо яснее, чем многие сограждане, Крузе понимал, Низменное желание обвинить кого-то в своем несчастье, вместо того, чтобы сделать попытку разобраться в его подлинных причинах. Те, кто боялся колдовства, страшились скрытого зла, таинственных сговоров и демонических союзов. Антисемиты также настаивали, что за любой проблемой, любой травмой, любой утратой тайно стоят евреи. Они верили, что евреи имеют влияние, совершенно не соответствующее их относительной численности в немецком обществе, что это влияние обеспечивается международным заговором, который безжалостно и скрытно контролирует рычаги мировой власти. Обвинения в колдовстве и травле евреев не только действовали одинаково, перекладывая вину на других, с виду безобидных, но втайне действующих заодно со злодейскими силами, господствующими над миром. У этих двух воззрений было и структурное сходство. Тем не менее, после Третьего Рейха, после нацистского террора, очернительства и преследования евреев, что достигло наивысшей точки в Холокосте, Крузе отказался от этой линии аргументации. В течение 1950-х годов и вплоть до конца 1960-х он переписывался с министрами культуры, внутренних дел, юстиции, и социальной политики, нескольких федеральных земель Германии, давал комментарии в прессе и даже издал книгу о вере в существование ведьм. Ни в одном из этих свидетельств Крузе не провел явной параллели между обвинениями в колдовстве в Германии и недавними гонениями на евреев. Иными словами, он последовал паттерну, который действовал во всей Федеративной Республике в целом. Он отрекся от опасных слов. Он отвергал любые упоминания, которые могли бы открыто связать настоящее с прошлым. Это не значит, что Крузо забыл ранее обнаруженные им параллели между подозрениями в колдовстве и Юденхетце. Он еще напишет о них. В рукописи 1967 года Крузо признает, что между двумя самыми постыдными главами истории Германии временем сожжения ведьм и временем геноцида евреев при Гитлере проходила прямая линия преемственности в ненависти и жестокости. Однако рукопись осталась неопубликованной. Даже если Крузо воздержался от обнародования этих аргументов, он одержимо, неотвязно добивался информирования властей и общественности о социальной проблеме, лежащей в основе страха перед ведьмами, то есть о поношении соседей как агентов зла. По крайней мере, эту цель Крузо преследовал еще более ревностно, чем раньше. Его длинные письма снова и снова обнаруживаются в архивах от Мюнхена до Гамбурга. Если он не получал удовлетворительного ответа достаточно быстро, то писал последующие письма в тоне весьма требовательном и даже раздражительном. Иногда он тонко, хотя и избегая называть вещи своими именами, намекал на общую картину. Название его книги 1951 года «Есть ли ведьмы среди нас» выразительно перекликается с фильмом 1946 года «Убийцы среди нас», нелицеприятно рассказывающим о последствиях преступлений Германии. что двигало Иоганном Крузе. Прежде всего, пожалуй, искреннее желание помочь тем, кто, как фрау Массен, нёс бремя обвинения в колдовстве. Это была постоянная тема его переписки с властями федеральных земель. Хотя дело Эберлинга показало, что иногда обвиняли и мужчин, например, бывшего мэра Клауса, Крузе сосредоточился на том, как страх перед ведьмами бьёт именно по женщинам. Можно сказать, женщины заменяли евреев в его концепции более широкого смысла и угрозы страха перед ведьмами. Крузо был также убежден, что поднимает тему, о которой люди не хотят слышать, и это тоже побуждало его к действию. Трудно сказать, объяснялось ли это чувство паранойей, не небеспричинно развившейся у него за несколько десятилетий, или же он просто был тяжелым человеком, как утверждали те, кто имел с ним дело. Пролить свет на этот вопрос – позволяет отчасти история публикации его книги «Есть ли ведьмы среди нас». Через шесть месяцев после выхода в свет первый тираж порядка трех тысяч экземпляров решено было пустить под нож. Крузе заподозрил нечистую игру. По его убеждению, книгу уничтожали не потому, что она не заинтересовала публику, слишком дорого стоила, плохо распространялась или по другой похожей причине. В конце концов, у книги был броский заголовок, а он являлся опытным писателем с несколькими публикациями на счету. Скорее, заключил он, какие-то государственные инстанции, церковь и научные круги не хотели, чтобы о колдовстве говорили. К тому же люди, и особенно пресса, еще как обсуждали боязнь ведьм в 1950-х годах. Судя по толщине подбора газетных вырезок в разных архивах, с каждым годом того десятилетия они говорили о проблеме все больше. Отчасти это было заслугой самого Крузе. Сразу после публикации книги бывший школьный учитель основал архив изучения современного ведьмопомешательства для хранения материалов, которые собрал за три десятилетия путешествий по Шлезвиг-Гольштейну на поезде, пешком и на велосипеде. Архив был полезен, когда к нему обращались репортеры за экспертной информацией по теме обвинений в колдовстве, как Шпигель в 1951 году в связи с охотой на некоего мужчину, которого журналисты называли фермером-баддингом. Дершпигель свободно цитировал Крузе в отношении этого дела, упоминал его архив и даже опубликовал его фотографию. Освещение в прессе сделало архив Крузе новостью общенационального масштаба, а его самого знаменитостью. Он стал главным авторитетом Федеративной Республики Германия по этому аспекту народной культуры, который иначе остался бы неизвестным многим людям. К сожалению, однако, несмотря на внимание прессы к его персоне, репортеры, в общем, так и не передали его посыл, хотя круза практически кричал, повторяя снова и снова «Вера в ведьм наносит обвиняемым реальный вред», не говоря уже о его более широком месседже об опасности поиска козла отпущения. Вместо этого репортеры снова и снова фокусировались на стереотипах о сельской отсталости и на шокирующих подробностях. Статья Дершпигель о фермере Бадинге, например, называлась «Пока не прольется кровь», что служило отсылкой к совету ведьмогонителей и сбить заколдованного ребенка до крови, чтобы освободить его от чар. Разумеется, не устанавливалось никакой связи между суеверием и нацистскими преследованиями. Круза убедился, что власти федеральных земель также не желают просвещаться. В мае 1952 года он затеял кампанию по написанию откровенных писем. Сначала обратился в Министерство культуры Нижней Саксонии, земли, граничащей со Шлезвиг Гольдштейном, и потребовал сделать что-нибудь, чтобы побороть духовную чуму помешательства на ведьмах. В письме Крузе признал, что пресса зарубежная и отечественная осветила проблему, но сетовал, что его обращения, статьи в газетах и лекции остались незамеченными истинными адресатами, правительственными органами и научными институтами. Надеясь привлечь их внимание, он привел в своем письме длинный перечень зловещих событий, в том числе историю о девятнадцатилетнем парне, убившем своего дедушку топором, поскольку с верил, что старик заколдовал его, сделав больным. Крузе также рассказал о женщине, недавно пережившей смерть сына и мужа и вдруг узнавшей, что ее считают ведьмой. В агонии ведьмовской мании, предупреждал крузы сотрудников министерства, Люди становятся жертвами убийц или убивают себя в паническом приступе тревоги. В ответ на письмо Крузе, Министерство культуры поблагодарило его за, безусловно, достойный материал, предоставленный книгой «Есть ли ведьма среди нас?» для борьбы с суеверием. Однако не преувеличивает ли проблему похвальный труд бывшего учителя? Например, в своей книге Крузе заявлял, что учителя, сознательно или нет, наставляют учеников в суевериях, знакомя их с фольклором и сказками. Эти истории, писал он, подают детям, особенно начальной школы, идеи о дьяволе, ведьмах и привидениях. Даже, казалось бы, безобидная сказка о Гензеле и Гретель, утверждал удалившийся отдел педагог, причинила огромный вред. В конце концов, эта история не только о колдовстве, но и о каннибализме. Сотрудники министерства, разумеется, сочли, что в этом предостережении он слишком далеко зашел. Тем не менее, они предложили Крузе помощь в просветительской работе, если он захочет изложить эту тему в обучающей радиопрограмме, которой пользуются школы, или представить свои материалы на местной учительской конференции. Они также предположили, что региональная ассоциация культурного наследия могла бы стать подходящей аудиторией для его воззвания, очевидно, по-прежнему убежденные, что вера в ведьм является скорее историческим артефактом, чем современным и распространяющимся явлением. Власти Нижней Саксонии критиковали и методологию Крузы. «Книга «Есть ли ведьмы среди нас?» Как упрекнули учителя, авторы ответа из министерства сильно страдает из-за использования анонимных источников. Однако, как объяснял сам Круза на первых страницах книги, для такой анонимности были веские причины. «Приводя здесь факты», — писал он, — Я не всегда имел возможность упомянуть имена людей с ними связанных, поскольку большинство из них живы. Крузо умалчивал о названиях мест по той же причине, чтобы защитить каждого подвергнутого остракизму и преследованию, и заклейменному как слуга дьявола. «Зачем бы я стал публиковать имена людей, объявленных ведьмами и колдунами?» возразил он властям Нижней Саксонии, уже страдающих от травли в своих деревнях. На следующий год... Крузо рассказал репортерам о своих встречах с обвиненными и попытках их поддержать. «Некоторые хранили пачку газет, как талисман», — сказал он, поскольку в них содержались заголовки, утверждающие «Раз в печати, значит, авторитетно, что ведьм не существует». Хотя официальные лица минимизировали проблему, Крузо нашел другие способы продвинуть свою повестку дня. Он стал привлекать учеников, среди которых оказался Герберт Шефер, криминолог с докторской степенью Боннского университета. Примечание в книге Шеффера «Сила ведьмы охота на ведьм» 1955 года свидетельствует о влиянии школьного учителя на автора. Крузо также установил связи с разнообразными организациями и партнерами, включая Всемирную организацию матерей всех наций «Вумен», Германское общество защиты животных, рабочую группу ученых Бонна и президента Гамбургской палаты аптекарей. Кроме того, круза вступил в Deutsche Gesellschaft Schutz vor Aberglauben – Дегеза – германское общество защиты от суеверий, образованное в 1953 году. Складывается впечатление, что Дегеза объявляла суевериями практически все, что казалось его членом, по большей части ученым, многие из которых были врачами, не вполне отвечающим медицинским и научным нормам. Общество выступало против всего, начиная от гадания на картах и парапсихологических исследований, и заканчивая йогой и акупунктурой. Эти явления едва ли были аналогичны феномену страха перед ведьмами, но крузы в переписке с государственными органами напирал в стратегических целях на свои контакты с подобными организациями как на свидетельство растущей репутации, принадлежности к научным кругам и значимости собственной работы. В конечном счете, федеральную поддержку миссии Крузы обеспечили не столько его связи с разнообразными учреждениями и энергичная общественная деятельность, сколько, по иронии судьбы, Эберлинг. Суд над ведьмогонителем в 1955 году стал общенациональной и международной сенсацией. Газеты, издаваемые далеко за пределами Германии, подхватили этот сюжет. Северо-западное немецкое радио откликнулось циклом из четырех передач под названием «Ведьма мания в наши дни». Несколько месяцев спустя Эберлинг стал героем кинохроники «Нью Джорман Уикли». Благодаря возросшей публичности, конфронтационные письма Круза стали давать результат. «Позволю себе задать вежливый вопрос», обратился он к Министерству внутренних дел Нижней Саксонии в одном из писем в конце 1955 года. «Какие меры приняло министерство?» – спрашивал он. чтобы женщин и матерей Нижней Саксонии не преследовали, не третировали или не убивали как ведьм. Письмо было перенаправлено в Министерство культуры с требованием его изучить. Оттуда его передали в полицию федеральной земли, руководство которой объяснило своим коллегам, неясно, что именно здесь может сделать закон, если вообще что-то может. Если иногда якобы колдовские действия ведут к уголовному преследованию, то обычно это связано с распространением порочащих сведений или нанесением телесных повреждений, писали чиновники. Так оно и было. Эберлинга в конце концов обвинят только в нарушении закона о народном целительстве и единожды в клевете, но не в том, что он настраивал соседей фрау Массен против нее. Тем не менее, полиция Федеральной земли согласилась расследовать восемь конкретных случаев, о которых спрашивал Крузе. Через три месяца расследование было завершено. ни о чем беспокоиться», сообщила полиция и Министерство внутренних дел. «Проблема не представляет серьезной опасности». Случаи, которые Крузо привел как примеры преследования за колдовство, состояли всего лишь в том, что мнимые целители выманили у людей деньги и не имели никакой связи с суеверием в прямом смысле слова. Опять-таки, совершенно неясно, вполне ли полиция или другие инстанции понимали, что именно расследуют. Шесть из восьми случаев, представленных Крузой их вниманию, очевидно включали боязнь ведьм, несколько сопровождались насилием, один закончился убийством. Возможно, следователи не могли всерьез принять мысль, что источником этого послужили подозрения в колдовстве или представить, что участники этих событий действительно верили, что их преследуют ведьмы, если именно это подразумевалось под суеверием в прямом смысле слова. Таким образом, хотя после суда над Эберлингом власти проявляли большую готовность рассматривать эти вопросы, они так и не уловили основополагающей проблемы, какой она виделась крузы Боязнь ведьм ведет к социальному астракизму и поиску козла отпущения. Даже сталкиваясь с конкретными случаями преследования, власти по большей части были не способны уловить их социальное значение и потенциальную угрозу. Например, один чиновник из Нижней Саксонии сослался на случай, когда соседи обвинили вздорную сутяжницу в наведении порчины на ребенка. Женщина попыталась покончить с собой, и ее пришлось поместить под врачебный надзор. Тем не менее, чиновник был уверен, что местные жители не обращали внимания на продолжающиеся баталии между оболганной женщиной и ее соседями. Это была в принципе их внутренняя проблема. Он не увидел здесь проявления более общей или значительной социальной проблемы. Если чиновники и задумывались о вмешательстве, то лишь в конкретных действиях, подпадающих под закон, мошенничество, угроза здоровью населения, нарушение закона, регулирующего деятельность народных целителей. Суеверие было для них общей проблемой, которая могла способствовать этим нарушениям. Некоторые представители власти попросту неправильно понимали вопрос или в своем незнании того, что многим представлялось экзотическими проявлениями народной культуры, путали разные виды суеверий, мало связанные со страхом тайного злодеяния. Например, министр внутренних дел Нижней Саксонии полагал, что проблему представляет собой выражба, практика которую, как он отметил, уже регулирует все районы федеральной земли. Однако, если официальные лица по-прежнему не понимали, что означает страх перед ведьмами, они все же признавали, что это явление распространяется. В 1956 году министр социальной политики Нижней Саксонии доктор Хайнс Рудольф потребовал от глав местных административных округов сообщать обо всех случаях, связанных с колдовством. Рудольф хотел знать, обеспечены ли меры охраны здоровья населения. Результаты этой инициативы, судя по внутренней переписке, были недвусмысленными. В определенных частях федеральной земли наблюдались случаи мании но сенсационные заголовки таблоидов склонны были их преувеличивать. В кулуарах, впрочем, чиновники предостерегали против публичного обсуждения этого вопроса из опасения разжечь ужас перед ведьмами еще сильнее. «Широкое обсуждение закрепит их в сознании людей», предсказал в письме один высокопоставленный чиновник Министерства социальной политики Нижней Саксонии. «Эффект, противоположный желаемому, будет достигнут, если мы забьем тревогу». Независимо от того, раздувала пресса эту проблему или нет, Нижняя Саксония отнеслась к ней достаточно серьезно. Почти два десятка руководителей полиции и высших чиновников из Министерств внутренних дел и социальной политики этой федеральной земли, собравшиеся на двухдневную конференцию в октябре 1956 года, включили борьбу с ведьмопомешательством в повестку дня. Опять-таки между ними преобладал консенсус. Проблема веры в ведьм является результатом банальной непросвещенности, возможно, распространяющейся, но не имеющей, на их взгляд, более широкого социального значения. В любом случае, отдельные примеры, когда помешательство на ведьмах что-то значило, имели главным образом значение на местном уровне, а потому не несли общей угрозы для всех. В то же время собрание признало, что если община ополчается против соседа, вера в ведьм может привести к астракизму и насилию. В отчете, представленном на конференции, официальные лица попытались определиться со способами правовой защиты в разных ситуациях, возникающих в связи с боязнью ведьм. От объявивших себя ведьма гонителями заметили чиновники, таким средством служит закон о народном целительстве. Что касается помощи обвиненным в колдовстве, юридические возможности также имеются. Нанесение телесных повреждений и клевета влекут за собой уголовное наказание. Поиск правовых решений для культурных верований, в результате которых людей обвиняли в колдовстве, происходил значительно труднее. Официальные лица рекомендовали усилить просветительскую работу. Когда в школьных классах обсуждаются легенды и сказки, и дискуссия естественным образом переходит на ведьм, учителя могли бы между делом заметить, что ведьма-помешательство является нонсенсом. Пасторы и учреждения, занимающиеся местной историей и культурой, также могли бы внести свою лепту. Предположительно, благодаря тому, что судебному разбирательству по делу Эберлинга удалось пролить на этот вопрос свет, чиновники призвали все органы власти и учреждения быть более бдительными и предложили Министерству юстиции требовать от обвинителей более строгого наказания, когда подобные дела попадают в суд. Если правовая мера наказания невозможна, но люди подверглись публичному обвинению в колдовстве, следует уведомить об этом Министерство внутренних дел. К 1956 году мнение представителей власти федеральной земли словно бы склонилось в пользу Крузы. Даже если их выводы не всегда были справедливыми, госчиновники сочли целесообразным рассматривать его обращение. В том же году начались победы и на другом фронте его компании. Много лет круза безуспешно подавал жалобы на издательство Planet Publishers из Брауншвейга, выпускавшее бульварную книгу магии под названием «Шестая и седьмая книги Моисея». круза давно пришел к убеждению, что эта книга поддерживает веру в ведьм и насилие над людьми, объявленными ведьмами и колдунами, как он объяснил журналисту. В 1954 году в одном из своих задиристых писем Круза потребовал от правительства Нижней Саксонии принять меры, чтобы запретить продажи любых магических книг, включая Моисееву. Сначала власти остались глухи к его призывам. В 1955 году старший прокурор объяснил прессе, что книга, содержавшая наряду с прочими вещами различные рецепты народной медицины, всего лишь литературный продукт, не имеющий медицинской ценности. Издатель, по мнению властей, в достаточной мере прояснил, что эта книга не является заменой лечению. Действительно, комментарий издателя на странице 101 призывал читателей в случае болезни обязательно обратиться к врачу. Федеральный прокурор и высший земельный суд Брауншвейга с этим согласились. Никто, по убеждению властей, не станет принимать эту книгу всерьез. Однако после того, как дело Эберлинга попало в Федеральный Верховный суд, отношение стало меняться. Скоро Planet Publishers обвинили в мошенничестве и нечестном ведении бизнеса. Утверждалось, что в книге Моисея делаются ложные заявления. Подстрекательстве читателей к преступным посягательствам, в том числе к осквернению кладбищ и жестокому обращению с животными с целью использования в магических рецептах, и нарушении закона Федеративной Республики Германия от 1953 года о контроле заболеваний, передающихся половым путем, в книге давался совет по лечению сифилиса. В обосновании этого обвинения Крузо представил суду несколько документов, подтверждающих то, что он считал вредными последствиями для общества, не в последнюю очередь сообщаемую в книге информацию о том, как разоблачать ведьм. Заглянув сегодня в шестую и седьмую книги Моисея, издание «Пленнет» от 1950 года, не нетрудно понять, почему поначалу власти сочли ее обычным бульварным чтивом, а не серьезной угрозой общественному здоровью или стимулом к совершению преступлений. Однако видимость бывает обманчивой. За страницами этого маленького томика стояла тайная история. История, которую Иоганн Крузе, вероятно, неплохо знал. Недобросовестная реклама и призывы к осквернению кладбищ бесспорно являлись наименее вредными сторонами этой книги, которая сама по себе заслуживает некоторого внимания. Именно в ней, в издании 1950 -го года, можно уловить связь, которую Крузы видел, но больше не озвучивал открыто, между историей обвинений в колдовстве после 1945 -го года и очернительством евреев в предшествующее десятилетие. Магическая книга — это практическое руководство. Она содержит сведения о ритуалах, заговорах и заклинаниях. Она объясняет читателям процедуры обращения к сверхъестественным силам. Подобная книга может предложить методы и рецепты привлечения богатства, любви или удачи, достижения власти, причинения вреда или защиты от него. Авторство магических книг обычно приписывается могущественной, невероятно мудрой и легендарной фигуре, царю Соломону, например. чье тайное знание, а оно всегда тайное, раскрывается в тексте. Шестая и седьмая книги Моисея – это самые популярные из всех книг по магии в немецкоязычном мире XX века. Впервые они были изданы в Штутгарте в середине XIX века. Предполагается, что Бог дал Моисею больше мудрости, чем было описано в Пятикнижье, составляющем Тору – Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Поскольку примерно с IV века дошла апокрифическая восьмая книга Моисея на папирусе, люди много лет рассуждали, что должны быть также шестая VI и седьмая книги. Шестая VI и седьмая книги Моисея нефиксированный текст. Книга многократно издавалась и переиздавалась, переписывалась и перекраивалась в различных собраниях и изданиях. В одну только Веймарскую эпоху по меньшей мере пять издателей выпустили свои версии. При национал-социализме выпускать и распространять эзотерическую литературу иногда запрещалось, однако не всегда одинаково и последовательно. В 1950 году Planet Publishers, чей каталог в том десятилетии включал также сборники шуток, книги советов беременным женщинам и супружеским парам и такую классику бульварного чтива, как «Сан-Ко. Наследник Атлантиды» выпустила свое издание. Маленькая книга в черной твердой обложке с красным обрезом страниц более всего напоминала бы фантастическую псалтирь, если бы псалтирь включала главы о выборе изготовлении волшебной палочки, подходящих моментах для вызова духов и о том, как обратиться к Люциферу, защитнику душ проклятых. Она объясняла, как правильно подготовиться к выполнению ритуалов, есть лишь два раза в день, а затем только в полдень и в полночь и воздерживаться от отношений с любой женщиной. Только скрупулезно выполняя эти и другие инструкции, можно было вступить в опасную битву и стать победителем. В 1950 году издание Planet стало своего рода бестселлером. Первый тираж в 9000 экземпляров свидетельствовал об уверенности издателей в потенциальных продажах. За этим тиражом последовали другие. С 1950 по 1954 год Книга принесла издательству почти 100 тысяч дойчмарок, она будет продаваться и в 1970-е годы. Шестая и седьмая книги Моисея были известны многим людям в Германии. Кто-то покупал их в постоянное пользование, а кто-то прибегал к ним иногда. Говорят, массового убийцу-фрица Ангерштайна в 1924 году подтолкнули к расправе над женой и другими членами семьи и работниками книги Моисея. После Второй мировой войны фольклорист Адольф Шпамер описал контакты с людьми во время своего исследования магии, в том числе связанной с книгами Моисея. Так, одна женщина была уверена, что ей не везет всю жизнь из-за единственного факта. В юности, в 1920-е годы, имея деньги только на покупку шестой и седьмой книг Моисея, либо корсета, она выбрала корсет. В прусской государственной библиотеке в Берлине в настоящее время библиотек Шпамер попытался взглянуть на доступные издания. Каждый его запрос возвращался с комментарием «невозможно обнаружить». Экземпляры книг Моисея постоянно похищались, заменялись и похищались снова. Когда Шпамер одолжил своим студентам собственный экземпляр шестой и седьмой книг Моисея, то получил его обратно, но некоторые исцеляющие заклинания и талисманы оказались вырезаны. Он спросил об этом студентов, но они отрицали всякую заинтересованность или склонность к магии. Вероятно, они отрицали интерес к книгам Моисея, поскольку не хотели стать предметом насмешек или поскольку их священники и пасторы велели держаться от них подальше. Другие делали вид, что им неизвестны эти книги по тем же причинам, которые побуждали их говорить о ведьмах намеками. Книги считались источником вредоносной магии. Криминолог Герберт Шефер, ставший последователем Крузе, в конце 1950-х годов обнаружил, что, как и о ведьмах, люди говорят о шестой и седьмой книгах Моисея исключительно с опаской. Никто не спешил признаваться, что имеет их дома или читает, хотя эти люди иногда обвиняли в использовании книг тех, кого подозревали в колдовстве. В мае 1953 года мюнхенский таблоид Аббенд Цайтунг сообщил, что Бруно Грёнинг, подал в суд на брата Карла, давно не имевшего с ним отношений, за то, что тот утверждал, исходя из представленной издателем рукописи, будто Грёнинг использует эти книги. герка истории которого началась моя аудиокнига, заявил, что подсматривал в окно, как фрау Энн пользуется шестой и седьмой книгами. Для него это служило доказательством, что она работает с дьяволом. Также во время процесса против Эберлинга один человек написал в суд Дитмарша письмо, осуждающее книги Моисея, очевидно предполагая, что это должно быть связано с делом. «Любой, кто читает их», — писал мужчина, — «уже в руках Люцифера». Сам Эберлинг в разных обстоятельствах высказывал противоречивые суждения об источниках своего целительства. Он вспоминал, что когда работал плотником на рудниках в Дортмунде, Старушка, у которой он жил, предложила ему книгу, которая, по ее словам, сделает его могущественным. Эберлинг утверждал, что отверг книгу, поскольку в ней был дьявол. Он также настаивал, что у старушки были не шестая и седьмая книги Моисея, а что-то другое. Тем не менее, когда в 1936 году над ним шел процесс, суд отмечал, он приходил в дом семьи, которую лечил, где находились определенные книги. Часть из них были религиозными, часть – каббалистического содержания. Утверждалось, что Эберлинг переписывал что-то из этих книг на полоски бумаги. Неизвестно, пользовался ли он книгами Моисея, но опять-таки обычно люди в таких вещах не признавались. Решение суда относительно книг каббалистического содержания заслуживает внимания. Предыдущие издания шестой и седьмой книг часто использовали слова, описания и имена Бога на иврите, а также иудейские или псевдо-иудейские символы. Иными словами, эти издания ассоциировали евреев, еврейские культурные и религиозные знаки и символы, слова иврита и тайные имена божества на иврите с магией, и именно с вредоносной магией. Идея, что евреи обладают магической силой, всплывает в разнообразных культурных артефактах Германии как до, так и после периода нацизма. Словарь немецких суеверий, объемистое десятитомное собрание всевозможных народных верований, яркий тому пример. Издававшийся с 1927 по 1942 год, он представляет собой работу ряда виднейших фольклористов той эпохи. Одной из самых длинных является словарная статья «Еврей-еврейка», Наряду со многими другими сведениями, там сообщается, что евреи всегда считались заклинателями и что они читают магические книги, такие как шестая и седьмая книги Моисея. Статья «Еврей-еврейка» в томе, опубликованном в 1932 году до того, как нацисты взяли власть, продолжает в том же духе, фиксируя давнюю мысль о том, что предметы еврейского происхождения обладают магической силой. В свете долгой истории таких представлений, объясняет статья, понятно, что люди и сегодня приписывают евреям магические способности. После Холокоста такие идеи стали запретными. Тем не менее, можно найти различные намеки, что некоторые немцы продолжали связывать евреев с оккультной силой, иногда направленной во благо, но чаще во зло. Экзорцист, действовавший в Герольцбахе на месте явления Девы Марии, как мы помним, назвал магическую формулу на латинском языке «сатор арепатенет опера ротес» иудейским «отче наш». Возле святого места в магазинах продавались самоздатовские буклеты. В некоторых утверждалось, что так называемый треугольник Троицы должен был установить мистическую связь между Герольцбахом и двумя другими местами паломничества – и положить конец власти дьявола на земле. Этому, однако, воспрепятствовал сатана с помощью французов и евреев. Да и в самом названии магической книги присутствовало имя Моисея. Книги Моисея в издании Planet 1950 года продолжили традицию, связывающую еврейство с магией, пусть и, скажем так, в очищенном от негатива виде. Например, некоторые более ранние немецкие издания приписывали перевод седьмой книги Раввину Хальба, но из издания «Пленет» 1950 года это атрибуция, что примечательно пропала. Многие еврейские и псевдоеврейские символы, имевшиеся в более ранних книгах Моисея, также были убраны. Тем не менее, в издании 1950 года молитвы по-прежнему возносятся «Тебе», единому великому Адонаю, Элаиму, Ариэлю и Егове. Еще более поразительно, что один оставшийся в книге иудейский пиктографический символ звезда Давида находится на самом видном месте, прямо на обложке. Единственный символ, самым безусловным образом ассоциирующийся с евреями, никуда не делся. Разумеется, гексаграмма шестиконечная звезда, имеет и другие значения. Это не только звезда Давида. Она появляется в Германии во многих контекстах, на старых дверях Мюнхенского технического университета в качестве Биэштерн или звезды пивовара, символизируя шесть ингредиентов, используемых при изготовлении пива, даже в рождественских украшениях в западном Берлине периоды 1980-х годов. Специалисты по древней и средневековой христианской магии утверждают, что еврейские идиомы, встречающиеся в магических текстах, могут становиться настолько привычными, даже родными тем, кто их использует, что они уже не воспринимают их как еврейские. Возможно, это относится и к современным книгам по магии. Например, в шестой и седьмой книгах Моисея, издания «Пленет», есть глава под названием «Каббалистический круг». К XX веку Каббала уже несколько веков входила в эзотерический арсенал нееврейских европейских магических текстов. Отсылки к ней в книгах Моисея в издании Planet скорее намекают на тайную мистическую мудрость, чем на что-то конкретно еврейское. Современные ученые, изучающие магию, историки, антропологи и религиоведы отмечают, что ритуальные тексты, категория к которой относятся и книги по магии, иногда дополняются элементами религиозных традиций, которые их авторы считают экзотическими. Такие элементы придают вес магической практике, усиливая то, что британский антрополог Бронислав Малиновский в своей знаменитой работе о жителях Требрианских островов назвал коэффициентом странности. Словарь требрианской магии, по его наблюдениям, не является ни словарем, ни просто неким языком. Заклинание считается первозданным текстом, который... каким-то образом появился бок о бок с животными и растениями, с ветрами и волнами, с человеческой болезнью, смелостью и бредностью Почему тогда магические идиомы подобны обычным словам? Короче говоря, и действенность, и эффективность магических идиом обеспечиваются их древностью, былинностью, легендарностью и отсутствием у них чего бы то ни было общего с тем, что их пользователи воспринимают как обыденное. Возможно, это одна из причин того, что иудейские символы долго считались в истории христианства и эзотерики талисманами. Однако даже с этими оговорками трудно представить, что шестиконечная звезда не обрела совершенно определенной и мощной смысловой нагрузки после Второй мировой войны, если учесть извращенное и губительное отношение к ней при нацизме. Ничто из этой некрасивой истории не всплыло на поверхность, когда суд в Брауншвейге рассматривал иск к Planet Publishers за издание шестой и седьмой книг Моисея. В течение трех дней в конце ноября 1956 года на процессе выступали различные эксперты. Главным свидетелем со стороны обвинения являлся профессор медицины судмедэксперт Отто Прокоп. Прокоп, как и Крузе, член германского общества защиты от суеверий Дегеза, гневно осудил магические книги как руководство по криминальной деятельности. В суде он сослался на дело 1954 года о трех мужчинах из Вестфалии, совершавших преступления, используя формулы из книг Моисея, чтобы вызвать дьявола. Оппонентом Прокопа выступил также знаменитый профессор, но не медицина, а фольклора. Уроженец селезии Виль Эрих Пойкерт Покинул родину в конце войны и с 1946 года занимал должность в Геттингенском университете. Основными областями его исследования были магия и колдовство, и он относился к книгам Моисея совершенно не так, как Прокоп и Крузе. Пойкерт заявил, что это разновидность хаос фета-литератур, литературного жанра, восходящего к XVI веку и содержащего аграрные знания и советы по домоводству, животноводству, приготовлению пищи и лечению. По его мнению, книги Моисея в сущности представляли собой исторический этап в развитии немецкой науки начала нового времени, Он был прав. Издание Planet действительно предлагало советы, как лечить ожог, как остановить кровотечение, уменьшить боль от укусов ядовитых животных и помочь при ослабленном зрении. Неудивительно, что более тревожная история книг Моисея и еврейской магии так и не всплыла в суде, хотя, по крайней мере, одна прямая связь напрашивалась. Статья «Еврей-еврейка» в словаре немецких суеверий приписывающая евреям колдовские силы, была написана никем иным, как Пойкертом, экспертом, защищавшим Planet Publishers. Между прочим, трактовка Пойкертом еврейской магии была одним из самых безобидных элементов этой длинной словарной статьи, затронувшей также такие темы, как «Еврей – враг Господа», «Евреи ненавидим Господом» и «Враги евреев были призваны в средние века по Божьему приказу на их истребление». Цитируя всевозможные научные тексты в заумных, высоколобых примечаниях, Пойкерт представил свою информацию, с одной стороны, как фольклор в коллекции суеверий, с другой же многое описал в настоящем времени. В общем, в его статье «Еврей-еврейка», как и во многих других в словаре немецких суеверий, начисто отсутствует научный сверхнарратив. Информация в ней часто представлена как вневременная, без какого-либо авторского высказывания. Эта временная неопределенность, беспорядочная смесь исторического восприятия с современностью мешает понять, когда Пойкерт говорит об историческом прошлом, когда о старых легендах и когда о верованиях, разделяемых частью его сограждан в 1932 году. Его пояснение исторического характера, что Бог повелел своим сторонникам искоренить его врагов, евреев, в средние века, в свете последующих событий, можно оценить лишь как чрезвычайно, неоднозначное. Несмотря на сомнительные формулировки этой словарной статьи, Пойкерт не был особым сторонником национал-социализма, да и нацисты не питали к нему расположение. Они заклеймили его как политически неблагонадежного и лишили права преподавания в университете, вене о легенде, латинское право преподавания в высшей школе. Они сожгли его книгу «Пролетарский фольклор», посвященную в противоположность превалирующей в его области тенденции романтизировать сельский мир городским, бытующим в рабочей среде традициям нарратива. В общем, словарная статья Пойкерта «Еврей-еврейка» при всей своей неоднозначности не была продуктом особой привлекательности российской доктрины нацистов со стороны ученого, скорее наоборот, как ученый, Пойкерт имел более исторический уклон, чем многие его коллеги, и лучше, чем кто-либо умел различить пережитки прошлого и современную культуру Германии. Однако изучение фольклора немецкоязычных земель как научная дисциплина давно имело ярко выраженный националистический оттенок. С XIX века оно сосредоточивалось на коллекционировании, собирании сказок, легенд и песен, а также предметов материальной культуры. В начале XX века фольклористы выполнили масштабные исследования населения, пытаясь установить распространение конкретных обычаев, практикой верований. Все это представляло собой по большей части внеисторическую попытку увидеть в современных народных ритуалах и устном творчестве некие сущностные стойкие пережитки, связанные с древнегерманскими традициями, верованиями и обычаями. А это, в свою очередь, сделал фольклор особенно плодородным полем для деятельности нацистов после 1933 года, поскольку работа многих фольклористов отвечала ультра-националистической политике идентичности задолго до того, как нацисты захватили власть. Дело в том, что нацистский антисемитизм имел своим источником и фундаментом, тогдашнюю немецкую культуру, включавшую христианские представления о евреях как о врагах Бога, о еврейской магии и мистических тайных обществах. Подобные идеи циркулировали очень долгое время и для множества людей являлись частью глубокой, неосознаваемой структуры мысли, фундаментальным знанием о мире и о том, как в нем все устроено. Несмотря на табуирование этих ассоциаций после 1945 года, они в той или иной форме пережили Третий Рейх. Как в многочисленных письмах государственным чиновникам, так и в своей книге Крузо постоянно выступал против фольклора и сказок. Хотя его обвинения отклонялись как преувеличение, он оставался непоколебим во мнении, что школьникам таким образом передаются вредные идеи. В словарь немецких суеверий с нагруженной смыслами статьей «Еврей-еврейка» входит в библиографию его книги «Есть ли ведьмы среди нас?». Если кто и знал, что шестая и седьмая книги Моисея считались книгами вредоносной магии и что евреи обвинялись в ее использовании, так это крузы. Однако бывший учитель так ни разу и не затронул этот момент в своей кампании против упомянутого издания. Сделать это означало бы провести явные параллели между гонениями, обрушенными немцами на евреев в недавнем прошлом и сегодняшним ужасом перед ведьмами, со всей опасностью нарушить особо мощное социальное табу. В то же время знание подтекста, истории, таившейся за строчками, казалось бы, безвредного чтива вроде книг Моисея, безусловно мотивировало Круза, поскольку давало возможность вести суррогатную борьбу вместо той, которую он себе позволить не мог. Для него шестая и седьмая книги Моисея не являлись свидетельством массовой непросвещенности легковерной толпы, Точно так же, как вера в ведьм не была всего лишь глупым суеверием. Главная проблема заключалась не в том, что люди искали магические способы лечения сифилиса. Крузы знал, что очерняющие верования могут принимать множество форм и скрытно присутствовать в замаскированном виде в контекстах, кажущихся безобидными. Он знал это на протяжении многих десятилетий, даже если и перестал говорить об этом вслух или, по крайней мере, достаточно многословно. Суд в Брауншвейге встал на сторону Круза и Прокопа и вынес решение не в пользу Пленет. Издатели Фердинанд Мазух и Генрих Шнель были приговорены к штрафам в 9000 и 1000 марок, соответственно, за мошенничество, недобросовестные методы ведения бизнеса и другие правонарушения. Оставшиеся экземпляры их бестселлера были конфискованы. Почти сотня западно-германских газет сообщила о приговоре. Спустя несколько недель Местная газета в Графшафте с триумфом объявила, что доктор Хайнс Рудольф, министр социальной политики Нижней Саксонии, объявил войну с суеверием и ведьмоманией. Казалось, ситуация склонилась в пользу Крузе. Прошло, однако, лишь несколько месяцев, и расследование в Нижней Саксонии забуксовало. Что случилось? Министерство признало, что имели место несколько ужасных случаев причинения физического и психического вреда людям, обвиненным в колдовстве, и нередко доведения их до самоубийства. Количество таких происшествий также было серьезным. Однако предпринять какие-либо дальнейшие действия оказалось трудно. Всякий раз, когда официальные лица наталкивались на конкретные примеры ведьмовского суеверия, сообщали газеты, они упирались в стену ледяного молчания. То же самое в конечном счете произошло в родной земле Крузы Шлезвиг-Гольштейне. В конце 1957 года премьер-министр земли Кай Уве фон Хассель поручил министру внутренних дел разобраться с принятием мер против так называемых изгоняющих дьявола и ведьмагонителей Однако и здесь следователи обнаружили, что проблема не поддается изучению. Едва ли более 1% таких случаев доходит до соответствующих инстанций, прикинули чиновники. Подавляющее большинство суеверных, Боялись, что в обвинениях в колдовстве что-то такое было, поэтому отказывались давать показания. Чиновники федеральной земли, тем не менее, планировали издать указ, чтобы помочь полиции бороться со знахарским абсурдом. И к общинным мировым судьям поступили обращения поискать в своих архивах сведения о местных распрях, связанных с боязнью ведьм. В одном отношении деятельность Крузы имела реальные результаты. Шестая и седьмая книги Моисея исчезли из продажи. Министров, полицию и чиновников сферы здравоохранения Федеральной земли удалось убедить, что страх перед ведьмами может иметь реальные, даже смертельные последствия. Однако все, к чему привели их расследования, это к свидетельствам того, какую цену пришлось заплатить за травлю. Не в последнюю очередь из чувства самосохранения местные жители отказывались отвечать на бестактные вопросы любопытствующих чужаков о внутренних делах общины. В конечном счете развалилось даже дело о книгах Моисея. В сентябре 1957 года издатели «Мазух и Шнель» обжаловали приговоры и были оправданы. Обвинители планировали сделать еще одну попытку, но им пришлось бы действовать без своего главного эксперта-свидетеля Отто Прокопа. Ранее в том же году Прокоп занял престижную должность директора судебной медицины в знаменитой клинике Шерите в Восточном Берлине, где в дальнейшем сделал блестящую карьеру, обучив не одно поколение врачей Восточной Германии и опубликовав десятки книг и статей по разным темам, заслуживших огромное признание. Поскольку это была эпоха Холодной войны, Приняв должность в Восточной Германии, Прокоп внезапно обнаружил, что ему перестали поступать приглашения читать лекции в Западной Германии. Соли на рану подсыпал адвокат издательства Planet, поставив под сомнение беспристрастность патолога-анатома в ходе рассмотрения апелляции. С учетом контактов доктора с коммунистической Восточной Германией, заявил юрист, он едва ли мог быть объективен. Более того, адвокат намекнул, что Прокоп мог симпатизировать фашистам, заявив, что Организация, противостоящая суевериям, которой принадлежали и докторы Крузе, является преемницей исследовательского института нацистской эпохи. Крузе, благодаря которому в первую очередь дело книг Моисея попало в суд, также оказался публично ошельмован противоположной стороной. В его случае профессором фольклористики Виллем Эрихом Пойкертом. Выступая перед судом на апелляционных слушаниях, Пойкерт потребовал прояснить, Каким образом простой школьный учитель, который даже не знает латыни, может иметь знания, необходимые для понимания исторической значимости такого текста, как шестая и седьмая книги Моисея? По мнению Пойкерта, одержимость Круза этой темой выглядела странно. У учителя-пенсионера должно быть маниакальный дух. Несколько лет спустя Пойкерт продолжил преследовать Крузы, причем гораздо более публично и разрушительно. В своем эссе о противостоянии вокруг книг Моисея Фольклорист намекнул, на первый взгляд предлагая объяснение страстной натуры крузы, что его мать как-то-то обвинялась в колдовстве. И Пойкерт, и его враг знали лучше кого бы то ни было, что подобные инсинуации могли запятнать крузы совершенно особым образом, поскольку считалось, что колдовской дар передается по наследству. Фактически Пойкерт намекнул, что сам крузы может быть колдуном. После выхода в свет эссе Пойкерта поползли слухи. В ноябре 1960 года писатель, занимавший видное положение в Министерстве культуры Нижней Саксонии, поведал в докладной записке, что деятельностью Герра Крузе движет прискорбный опыт, полученный им в кругу семьи. Его мать однажды объявили ведьмой. Крузе давно держался мысли, что интриги в государстве, церкви и научных кругах не позволяют его призыву пробиться к широкой общественности. Он был убежден, что власть имущие не хотят слышать то, что он говорит о страхе перед ведьмами. Без сомнения, за долгие годы резкий и не тон Крузы оттолкнул от него немало публичных фигур. Однако представляется, что препятствия, с которыми он столкнулся, могли также иметь скрытое политическое измерение, в определенный момент прорвавшееся на поверхность в форме недоверия. Он заявлял, например, что его вышвырнули из Бевензенского кружка группы, занимающиеся продвижением местной нижненемецкой «Платдойч» литературы, потому что он заставил председателя группы чувствовать себя неуютно. По мнению Круза, премьер-министр Нижней Саксонии Хенрих Копф в качестве покровителя кружка предоставил его председателю право исключать докучных людей. В 1940-х годах правительство Польши потребовало выдачи Копфа как военного преступника. Являясь, как и Круза, социал-демократом, он работал на нацистский режим. Во время оккупации Польши ему было поручено осуществлять экспроприацию собственности поляков и евреев. Тем не менее, после войны он сделал блистательную карьеру в политике. Впоследствии Круза уверили в письме, что Копф не был покровителем кружка и не имел полномочий изгонять из него людей, которые его раздражали. Архивы больше ничего не сообщают об инциденте и природе конфликта, если конфликт между Крузой и Копфом действительно был. Нетрудно, однако, представить, что старые политические дрязги могли повлиять на отношения между бывшим социал-демократом, ставшим военным преступником, и бывшим социал-демократом, пустившимся в крестовый поход ради обнародования неприятных подробностей прошлого и настоящего. Можно было объявить перемирие и провести амнистию, но старые подозрения и вражда никуда не делись». Крузо считал, что его изгнали за то, что он говорил о ведьмах, заставляя людей чувствовать себя неуютно. Вполне возможно, он был прав.